Глава первая. Попытка первая. Любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью, держится и движется жизнь. Иван Сергеевич Тургенев. Джордан. «Малышка моей так и не стала. Сбежала, истекая кровью, как раненая птица». Тысячи ножей вонзились в мою спину, но я заслужил их. Ведь я принимал ее за свою вещь, а она, вопреки всему, продолжала любить чудовище. Я вспомнил себя. Вспомнил, кем являюсь, но моя зависимость от ее любви не исчезла. Она выросла в сто и стала неподъемна для моих плеч. Она давит и мешает дышать. Уже несколько недель Рейни со штормом Кочуют с острова на остров в поисках убежища. Мое кромешное альтер Всегда находила их. Слышал ее жалобные ночные всхлипы, Которые упорно не выходят из головы, Словно прибиты там гвоздями. Невыносимо больно видеть ее любовь. Все попытки поговорить оказываются бесполезны. Шторм, подобно цепному псу, и на метр не подпускает к своей хозяйке, видя во мне абсолютное зло. Вызывает ли это желание уничтожить Карстак? Да. Я хочу весь мир обрушить на головы Халса и Сары, Калистраты и Алеандра за то, что посмели вмешаться в мою жизнь. Но больше всего я ненавижу самого себя. Нужно быть честным с самим собой. В случившемся виноват только я и никто больше. Жестокая угроза калистраты убить Рейни, если я отступлюсь, посадила меня на незримую цепь, а Рейнхара стала моим ошейником-удавкой. Но эта удавка не на шее, а на сердце. Разве так бывает? Одна когтями выдрала мою бьющуюся плоть, другая заставила мертвое сердце биться, чувствовать, пылать и страдать. И только сейчас я смог осознать, к Мариангелии я и близко не испытывал столь незнакомых, ярких и нежных чувств. Считая Марии своей собственностью, решил, что только я имею право владеть ею. Мне было плевать на ее желание. Мне нужно было просто посадить ее в свою клетку. Сейчас я сам оказался в клетке». Из-за девчонки с синими, как безмятежное море глазами. Я буду ждать. Я умею ждать. Придет время, и огонь спадет с ее души.